Глава шестнадцатая. «Птичка». «Ну давай, птички на Влада, веди меня к своему начальнику». «Кто там денег просил?» говорит Николай Евгеньевич, когда паркуется возле моей работы и помогает мне выйти из машины. «Вы знаете, — отвечаю я, — я тут подумала, не надо этого». «Чего этого?» удивленно смотрит на меня. — Ну, я сама все решу. И Лики не скажу. Можете не волноваться. — Почему же? Он опять усмехается и не скрывает этого. — Потому что вы только хуже сделаете, — признаюсь я. Уверена в этом. Он лишь хмыкает и, взяв меня за локоть, тащит внутрь здания. — Пустите! Вас не учили, что с девушками так нельзя обращаться. Я почти бью его по запястью. «Толку, конечно, нет от этого, но и терпеть подобное поведение я не собираюсь». «Ты мне хочешь преподать уроки обращения с девушками?» И он прижимает меня к себе. Я вся напрягаюсь, хотя и касаюсь его лишь боком. В этот момент открывается дверь в кабинет Валентины и моей начальницы, и она как раз выходит. «О, Птичкина, ты деньги принесла?» – спрашивает она. «Ну, я так понимаю, это и есть та, которая нам нужна», — улыбается отец Лики. Чуть отпускает меня, и я сразу же отскакиваю от него. Валентина подозрительно таращится на нас. «Вы что-то хотели?» — спрашивает тихо. «Не я, а вы», — отвечает он. «Охотников Николай. Мне должны были дорогую вещь доставить. Вот она» и кивает в мою сторону. «Вещи, увы, больше нет. А теперь кто-то пытается на этом заработать». «Да?» — непонимающе спрашивает Валентина. «Да. Я не предъявлял претензий. Мне не нужны деньги. Кто вам звонил от моего имени?» «Ах, все поняла!» — улыбается Валентина. «Ну, наверное, ваша секретарша звонила». Такой милый голос. Она представилась. Нет, не помню. Она сказала, что вы требуете компенсацию и что наша страховка должна все покрыть. Хм, задумывается отец подруги. А она есть у вас? Страховка? Ну? Валентина переводит взгляд с мужчины на меня и обратно. Я мотаю головой, показывая, чтобы не признавалась. Но она, по-видимому, понимает все иначе. Нету вы, и вздыхает. «Ясно. Секретарша моя оставила контакты какие-то. С кем связаться по поводу компенсации?» — спрашивает Николай Евгеньевич. «Да, сейчас?» — начальница забегает в кабинет и выносит оттуда бумажку с номером телефона. «Вот!» — протягивает мужчине. «Сказали позвонить, когда деньги будут на счету, и нам дадут реквизиты». Отец Лики берет бумажку и внимательно смотрит на нее. Вижу, что больше не улыбается и чуть хмурится. Засовывает ее себе в карман. «Не надо ничего», — говорит хмуро. «Так, понятно. Я ни на что не претендую». «Но», — пытается спорить Валентина, «ничего не надо», — уже жестче произносит он. «Ясно?» Женщина кивает и косится на меня а я и сама ничего толком не понимаю. — Вопрос решен, — заявляет он. Валентина опять кивает. Отец Лики кивает мне и уходит. — Пока, — успеваю сказать я начальнице и иду за мужчиной. Он останавливается возле машины. — Спасибо, — говорю я. — Ну, надо же его отблагодарить. — Эта вещь очень дорого стоила Влада. Он впивается в меня взглядом. И, увы, и вторую такую я не смогу заказать. Она была в единственном экземпляре. Я сожалею. Пожимаю плечами. Он отвечает не сразу. Щурится и как-то странно смотрит на меня. Я вижу, что ты сожалеешь о случившемся. И хотела бы исправить свою ошибку. Чуть улыбается. Да, блин, это как-то не только моя ошибка. Если бы я не застала его, и... Так нет, напоминать ему об этом не буду. Ты учишься на дизайнера?» Продолжает очень мягко он. «Я был бы благодарен, если бы ты помогла мне с дизайном одного места». «Я?» Моему удивлению нет предела. «Но разве вы не можете нанять профессионала?» «А ты? Ты что же не профессионал?» «Но...» «К тому же я считаю, что всегда надо дать шанс исправить ошибки. И я даю тебе такой шанс. Неужели откажешь?» И, вздернув бровь, пристально смотрит на меня.